И началась череда наполненных напряженной работой дней. Ранние подъемы, не более часа с моим любимым папочкой и возвращение во дворец кесаря, чтобы позавтракать в обществе придворных. Супруг моего общества не требовал. Я также не стремилась к общению, мне было чем заняться. Ему похоже тоже, ибо кесарь во дворце практически не появлялся. Еще никогда мне не было так тяжело и настолько сложно. Моя денежная реформа настроила против меня всех торговцев. Реформу военную я провела жестко в сжатые сроки, и она вызвала очередную волну ненависти к императрице Утырке. Как выяснилось, к массовым казням народ вполне привык за годы правления Кесаря, а вот к порядку и соблюдению законодательных норм – нет. Но именно налоговые реформы стали последней каплей для жителей Прайды. Теперь меня не просто ненавидели, меня ненавидели люто. А Рейден для них был привычным злом. Я оказалась злом не только новым, но также принесшим множество неприятностей. Особенно поразило поведение королей и властителей. Кесарь убил отцов многих из них, убил жестоко, казнив прилюдно, но при этом императору они благоволили, а меня ненавидели. И причина тот факт, что я просто увеличила дань, взимаемую из подвластных государств. Где логика? «И это они еще не ведают о ваших планах в отношении военных и экономических реформ», напомнил Светис, когда я, получив очередное послание шпионов из Хорнии, в бешенстве рвала его на мелкие клочки. Начиная понимать Кесаря!» Немного успокоившись, сообщила я секретарям. «Райха, мне доставили указы венциносного супруга за период первого столетия его правления?» Как выяснилось, доставили. Как выяснилось в процессе чтения, кесар недовольных попросту сжег. В результате во всех 47 подвластных королевствах сменились правящие династии. «Повторить бы!» – мечтательно протянула я. Светис и Райха удивленно глаза округлили. И если Райха промолчал, Светис задумчиво произнес. «Методы его величества излишне жестокие, согласитесь?» «Согласна!» Я тяжело вздохнула. «Но иной раз можно и помечтать!» «Ладно, что там у нас еще интересного из шпионских донесений?» Райха протянул мне лист, с которым, собственно, и вошел несколько минут назад, когда я зачитывала Светису наиболее интересные места из речи короля Роллана. «И что тут у нас?» Уже вчитываясь в поданное послание, пробормотала я. «Заговор у нас! И против кого?» Против меня, любимый, и кто во главе, смею предположить, что наш небезызвестный лариц произнес Райха. В прошлом месяце я докладывала о разговоре между поверенным Айсиро Иллери и доверенным алхимиком его операторского величества, подслушанным нашим человеком в одном из закрытых кабинетов ресторации гелистан И я также указывал вам на необходимость принять меры для собственной защиты. Например, я отложила донесение и начала размышлять вслух. «Завтракаю я у Шенге». На лице такая блаженная улыбка появилась при одном только воспоминании о папочке. «На обед? Когда у нас последний раз был обед?» Секретари разом заулыбались, и Светис выдал. «У нас сегодня, у вас затрудняюсь ответить». «Ну и ладно». Я пожала плечами и подумала, что у меня зато плотный завтрак, вот. Ужин в присутствии придворных, и отравить меня во время Онова представляется проблематичным. Следовательно, ваши опасения беспочвены, мой уважаемый Райхо». И все же, секретарь редко стоял на своем, но в этот раз упорствовал. «Я настаиваю на необходимости оповестить императора о готовящемся на вас покушении». «Нет!» – выдохнула я поспешнее, чем хотелось бы, и уже спокойнее добавила. «Не стоит. Во-первых, редкий яд способен причинить мне вред. Как вы знаете, я и младшая принцесса с детства приучена к большинству из них. А во-вторых...» «Кесарь меня сам придушит при первом удобном случае. Поэтому менее всего я расположен бежать к супругу, вопя, спасите, убивают, причем даже не вы, не порядок!» Секретари разом заулыбались, но почему-то Светис поддержал предложение Райхма. «Вы все очень забавно представили», – мужчина улыбнулся шире. «И все же я соглашусь с позицией первого секретаря. С данным вопросом его императорское величество разберется значительно быстрее нас с вами». «Если только покушение не его рук дело», – предположила я. «К тому же сомневаюсь, что Иллири рискнет пойти против воли Кесаря. Но я приму к сведению ваше предупреждение, и ужинать буду исключительно в ресторации лорда Алара либо Левушенге. Райха, вам поручаю заняться расследованием. Выясните, что именно они затеяли». На этом тема была закрыта, и мы перешли к обсуждению текущих дел. А потом случилось нечто из ряда вон выходящее.